Тотчас же, без всякого перерыва, перед дворцом сценой упала завеса тончайшей серебрящейся ткани, протянутая от одного факельного столба до другого. За ней поставили большие зеркала из посеребрённых листов меди, отразившие яркий свет больших масляных лампионов. Зазвенели струны, протяжно запели флейты, И еще восемь ногих девушек появилось в полосе света от зеркал, стоявших за тканью. Все небольшого роста, крепкие и полногрудые. Их волосы не метались тонкими косами змеями по плечам, как у финикиенок, а были коротко острижены, как у мифических амазонок. Маленькие ноги ступали дружно, одним слитным движением. Тиссалики, дочери древней страны колдуней, и танец их казался волшебным действом, тайной Слабо колышущаяся серебристая ткань дымкой отделяла танцующих от полутьмы пиршественного навеса. Гибкие тела тиссалиек подчинялись иному музыкальному напевному ритму. Танец был широким, плавным, в убыстрявшемся темпе. Юные танцовщицы, одержимые не менее финикиинок, словно бы неслись по просторам коннобежных равнин Тессалии. Зрители оценили полет их фантазии, смотрели в молчании, захваченные чувствами тинеэстезиса, ощущения через сердце, для эллинов, олицетворявшего душу. Леонтиск наклонился к неарху, чем-то опечаленный и негромко сказал. «Когда-то давно я видел тессалиек, исполнявших танец амазонок. Как это было прекрасно!» «И ты хотел бы увидеть?» — загадочно улыбаясь, спросил критянин. «Он-то знал обо всем через Гессиону. Я готов заплатить талант той, которая сможет исполнить танец амазонок». «Что ж...» «Плати», — невозмутимо сказал неарх, протягивая сложенную горстью ладонь. Начальник тессалийской конницы удивленно рассмеялся. В это время убрали занавес. Красноватые блики смоляных факелов вновь побежали по плитам двора. Девушка в очень короткой, Эксамиди, открывавший левое плечо и грудь, с распущенными волосами появилась у левого факельного столба. Неарх узнал Гессиону. Сначала на нее не обратили внимания. Фиванка подняла над головой бубен и резкими ударами привлекла внимание пирующих. Зазвенели звонки, прикрепленные к бодку инструмента. И в ярко освещенный круг — ворвалась тайс верхом на Салмаах. Ничего, кроме уздечки, не было на лошади и кроме боевого браслета амазонки на всаднице. Грациозной переступью лошадь пошла боком от одного столба до другого, поднялась на дыбы, склонив на бок маленькую сухую голову и приветственно размахивая передними копытами. Отсюда Салмаах в такт ударом бубна двинулась обратно, поочередно забрасывая в сторону то зад, то вперед. А Таис сидела прямо с неподвижными плечами.